Как-то ночью повозка поскрипывая катилась по пыльной безлюдной дороге, а Дон Суэро покачивался на козлах, стараясь не уснуть. Дон Кутырье толкнул его локтем в бок Дон Суэро тут же встрепенулся и напустил на себя бравый вид. — Ты что, Кутырье, думаешь, я уснул? — Извини, Суэро, но мне так показалось. — Хорошо ж тебе не показалось, будто я умер. — Не накликай беды, — улыбнулся Дон Кутырье. Если ты умрешь, мне придется полдня копать огромную яму, чтобы там можно было тебя спрятать. Николь, заслышав разговор мужчин, высунула голову из-под полога, прикрывавшего повозку, и сказала дону Кутерье с явной обидой в голосе. — Ну, не такой уж дон Суэро толстый. За последнее время он похудел, так что будьте справедливы, дон Кутерье, к своему другу. — Кстати о мертвецах. Заметил Дон Кутерье. «Иногда мне кажется, когда наступает ночь, я внезапно просыпаюсь, что я умер». Дон Суэра с недоверием посмотрел на своего друга. что ты раньше мне о таком не рассказывал. Не было случая». И Дон Кутерье подмигнул Дону Суэру. Тот быстро понял, в чем дело. Ведь Николь слушал их с интересом, и Дон Кутерье решил ее немножечко попугать. Поэтому Дон Суэро с выражением абсолютной серьезности на лице стал слушать своего друга. «Знал я одного рыцаря, задумчиво глядя в звездное небо, — говорил Дон Кудрие, — и он влюбился в монахиню и так успешно повел дело, что он добился от нее свидания. Но для чтобы проникнуть к своей возлюбленной, Рыцарь должен был пройти через монастырскую церковь и из неё уже в то место, где монахиня должна была его ожидать. Рыцарь успешно подделал ключи от дверей церкви, и в условленное время ночью он направился верхом к этому монастырю. Не доезжая до монастыря, он слез с коня, оставил его в безопасном месте, а дальше пошёл пешком. Подойдя к церкви, он отворил дверь поддельным ключом, но когда вошёл внутрь, то был поражён совершенно неожиданным зрелищем. Церковь была ярко освещена и наполнена толпой духовенства, которое торжественно совершало отпевание какого-то покойника. Рыцарь, оправившись от первого смущения, подошёл поближе, чтобы посмотреть, кого хоронят. Смотревшись с лица духовников, совершавших службу, он вновь был чрезвычайно изумлен тем, что не увидел ни одного знакомого, хотя он, как житель той местности и постоянный посетитель монастыря, знал всех в лицо. Подойдя к одному из монахов, он спросил, кого это хоронит. Монах отвечал, что он хоронит такого-то рыцаря и при этом назвал имя его самого. Героя этого происшествия. Храбрый рыцарь расхохотался в ответ на эти слова и сказал монаху, что ошибается, и что рыцарь, которого он назвал, слава богу, жив-здоров. Но монах возразил, что он не ошибается, что покойник, которого они отпевают, есть тот самый рыцарь. Изумленный рыцарь обратился к другому монаху с тем же самым вопросом, И получил от него такой же ответ. Охваченный непонятным волнением и страхом, рыцарь вышел из церкви, нашел своего коня, сел на него и поехал домой. Ночью он к своему неописуемому ужасу заметил, что за ним следует по пятам два огромных черных пса. Рыцарь выхватил меч и замахнулся на собак, но те не реагировали и продолжали бежать за ним. До дома он добрался едва живой. Служители лисняли его с лошади, вели его в дом, уложили в постель, но в ту самую минуту в комнату рвались те две черные собаки, которые гнались за ним, бросились на него, задушили и разорвали на части, прежде чем ошеломленные домашние успели оказать ему защиту. Дон Кутриеза замолчал и оглянулся на Николь. Она, округлив глаза, смотрела прямо на него, но ожидаемого ужаса в глазах девушки рыцарь не заметил. В них горел только лишь интерес. Дон Суэро зябко поежился, поправляя на плечах своих маловатый ему плащ, и тоже, в свою очередь, подмигнул Дону кутырье. «Ты не боишься, Николь, слушать подобные истории». Вещь ночью, на пустынной дороге. Ведь всякое может приключиться. он посмотри. Дон Суэра вытянул руку, указывая на замысловатой формы валун, притаившийся у обочины. «Одна бы испугалась», — призналась Николь. «Но с вами я ничего не боюсь». «Посмотрим», — сказал Дон Суэра. «Твой знакомый рыцарь Кутырье все-таки был труслив». Ведь он испугался подойти к покойнику и заглянуть ему в лицо. Может быть, его просто разыграли монахи, узнав, что он ходит в святую обитель к любовнице. — А откуда же тогда взялись два черных пса? — спросил Дон Кутерье. — А это, наверное, придумали, чтобы сделать историю более красочной. — А, вот что слышал я, — сказал Дон Суэро, поглядывая украдками, Николь не трясется льта от страха. Плечи девушки мелко дрожали, но было непонятно, то ли это происходит от ночного холода, то ли от истории Дона Кутырье. «Жил один дворянин», — начал Дон суэро — «который чуть не всю жизнь свою был истязаем разными призраками, и путем этого постоянного общения с ними так закалился, что почти перестал обращать внимание на них». Однажды ночью, лёжа в кровати, он не спал. И вдруг услышал, что под кроватью кто-то шевелится. Он приподнялся, чтобы заглянуть под кровать, и в тот же миг из-под кровати высунулась чёрная рука, схватила подсвечник и бросила его на пол, так что свет тут же погас. Потом рыцарь почувствовал, что из-под кровати кто-то Вылез и рядом с ним на кровать, схватил его и начал душить. Началась отчаянная схватка между живым человеком и призраком. О, да, вот шум борьбы и крики рыцаря разбудили весь дом. Люди вбежали в спальню со свечами и нашли рыцаря в постели совершенно изнемогшего, облитого потом, жару а черный призрак с которым он боролся и сейчас неведомо куда дон суэру закончил и пожал плечами ни на кого из слушателей его рассказ не произвел должного впечатления дон кутере все так же безмятежно смотрел в небо а Николь, пожалев своего поклонника выбрался из фургона аккуратно прикрыв полог и устроился на козлах между двумя рыцарями госпожа сейчас спит и поэтому я хотел побыть с вами. — Так ты испугалась? — обрадовался Дон Суэро. — Совсем немножко, — призналась Николь. — Все-таки я боюсь призраков и колдунов. Боюсь, особенно колдунов. — Но они же бывают не только злые, но и добрые, — возразил ей Дон Кутерея. — Не знаю, — пожала плечами Николь. — Мне в моей жизни не приходилось встречать добрых колдунов. Зато знаю я, какими они ужасными вещами занимаются. — И чем же занимаются твои колдуны? — спросил Дуан Суэра. — Мне рассказывала одна старуха. У нас в селении ее считали колдуньей. Она учила меня, как делать мертвую руку. Суэра осторожно отодвинулся от Николь. — Вот ж не думал, что ты знаешь таких вещах. Я слышал о волшебной руке мертвеца, но вот как ее изготовить, мне слышать не доводилось николя обернулась, чуть отодвинула полок и, убедившись, что дома Камила спокойно спит, начала рассказывать. Эта старуха говорила, что нужно сторожить, когда человека повесят на веселице и тайно отрезать у него кисть руки. Потом отрезанную кисть нужно прежде всего плотно обернуть в саван и крепко выкрутить, чтобы отжать из нее кровь. После этого изготовляют смесь из мелко истолчённых порошков соли, селитры и разных других зельев, а потом отрезанную руку погружают в эту смесь и оставляют в ней на две недели. А после вешают и сушат на солнце, чтобы она совсем высохла. Правда, старуха говорила, что можно сушить и в печи, но для этого приходится топить печь только папоротником. Так вот, эта рука служит подсвечником для колдовской свечи сама же свеча отливается из сала вытопленного из тела удавленника в которому примешивают воск и какие то травы «А зачем все это делать удивился Дон кутрие какой прок подсушшеной руки мертвеца о это чудесная вещь воскликнула николь главное изготовить такую руку и такую свечу а потом эту свечу вставляют в мертвую руку — Волшебная сила такого подсвечника, неимоверная! Куда бы ни вошел человек, вооруженный такой свечой, все люди, которые в том месте находятся, мгновенно впадают в полное оцепенение, не могут двинуть ни пальцем, ни раскрыть рта, остаются как мертвые. — Вот бы нам такую свечу! — сказал Дон Суэро. Дон Кутерье покосился на своего друга. Потом Дон Кутерье сказал... Конечно, свой род ты мастер таскать мертвые головы прекрасным дамам. И не понушался бы вытопить сало из висельника. Да нет, это чистая правда, запротестовала Николь. Я знала одну женщину, которая сама видела, как колдуны орудовали таким приспособлением. Она служила в таверне. И однажды к ним зашли двое мужчин. Было уже очень поздно, и они просили позволения провести ночью камина. Их пустили, но когда все легли спать, моя знакомая служанка, все время подозревавшая в гостях что-то недоброе, подсмотрела сквозь щель в двери, что они там делают. И она увидела, что те сидят над каким-то мешком и что-то из него достают. И они извлекли мертвую руку. Злодеи, как видно было, служанки чем-то натирали эту руку какой-то мазью, а потом начали зажигать, и служанка увидела, как на руке один за другим загорелись четыре пальца, словно свечки, но ну, пятый палец они никак не могли зажечь. Служанка, подсматривающая за колдунами, сейчас же поняла и объяснила себе, отчего пятый палец не сгорается. В таверне в ту ночь, кроме колдунов, было пять человек. Четвер уже спали, и потому четыре пальца загорелись, а пятая, та самая служанка, еще не спала, и поэтому пятый палец не сгорался. Зажигание этих свечей должно было вызвать погружение всех уже уснувших в непробудный сон». В этом служанка немедленно убедилась, она бросилась к хозяину и хотела его разбудить, но его невозможно было растолкать, никакими силами он спал, как мертвый. А в это время колдуны, убедившиеся, что четверо спят, решили пойти и обобрать их, а свою адскую свечу оставили в той же комнате, где были». Как только служанка увидела, что они вышли, Тотчас вбежала в комнату и потушила чертову свечку. И в то же время от поднятого ею крика Люди повскакивали на ноги, а злодеи бросились бежать. И тут Николь вздрогнула, Оборвав свой рассказ на полуслове Она вытянула вперед руку И дрожащим пальцем указала куда-то вдаль, Где в низине клубился туман. Дон Суэро напряг зрение. «Я там кого-то видела!» — воскликнула Николь. «Там кто-то есть!» «Да никого там нет!» — ответил Дон Суэро, но на всякий случай потянулся к оружию. «Там точно кто-то есть!» — не унималась Николь. «Я сама видела силуэт, но потом туман заклубился, и фигура исчезла!» Дон Кутриет тут же сделался серьезным. Он привстал и пристально стал всматриваться в клубящийся в низине туман. — Да успокойся, Николь, тебе показалось. Я сам уж не рад, что начал рассказывать тебе страшные истории. Чего доброго, ты напугаешься так, что не сможешь спать даже днем. Ну, — точно, сеньор, я точно видела какую-то фигуру сгорбленную и страшную. Мужчины немного поколебались но все же направил лошадей по склону холма вниз к клубящемуся в долине туману. Он плотно обступил со всех сторон. — Черт! — выругался Дон Суэро. — Такого мне еще не приходилось видеть. Вокруг такие сухие места, а мы словно едем по болоту. — Мне кажется, что это не туман, а дым. Дон Кутерье глубоко вдохнул воздух. — Нет, дымом здесь не пахнет. Может быть, это какие-то источники? Но всё равно мы скоро отсюда выберемся. Удары копыт звучали в тумане, Приглушённо и как-то зловеще. Николь вся сжалась И вцепилась пальцами в плечо Донасуэру. Тот, почувствовав, что девушка нуждается в его защите, Расправил плечи и крикнул в туман. Эй, будь ты сам дьявол! где прочь с нашей дороги! И тут кони... Испуганно заржали, повозку дернуло, и Дон Кутырье еле удержался, схватившись за борт. Кони остановились, и ничто не моглось тронуть их с места. Мужчины переглянулись. Никто из них не нашел слов, чтобы развеять испуг, Николь. Дон Кутырье молча вытащил из-за пояса Дагу, Спрыгнул на землю и двинулся вперед, чтобы взять лошадей за повод и вывести их из тумана. И вот тут же как будто поглотили белые клубы, лишь темноватый силуэт угадывался на фоне Белесова-Марева. Николь прильнула к дону Суэра и мелко дрожала. — Не уходи! — зашептала она, хоть дон Суэра и не собирался отправиться вслед за другом. — не Небось, ничего, я с тобой! — «Сейчас Кутерье выведет коня из этого чертова тумана, и все будет хорошо!» И тут из тумана послышался какой-то странный звук. Николь боялась даже шелохнуться. Странный звук повторился. Это был то ли смех, то ли кашель. Но затем из тумана, наконец, раздался уверенный голос Дона Кутерье. «Пошли, пошли!» Повозка дернулась и покатила вперед. Туман резко, как будто его не пускало дальше растекаться по долине, какая-то невидимая преграда кончился. Дон Суэро только успел вздохнуть с облегчением, как Николь вскрикнула от ужаса. Её дрожащий палец указывал на сгорбленную старуху в чёрных одеждах с длинным посохом в руке. Сучковатая палка возвышалась над владелицей на добрых две головы. А в левой руке старуха сжимала пучок каких-то трав. Лица её не было видно, лишь только чёрный провал в капюшоне плаща. Старуха вознесла над собой руку с пучком трав, и лошади вновь замерли. Дон Кутырие, стараясь не показывать испуга, дёргал их за поводья, но те стояли как вкопанный. Старуха медленно опустила руку, И вновь раздался тот странный звук, уже слышный Николь в тумане. Старуха, шаркающей походкой, приблизилась к повозке и, глядя снизу вверх, обратилась к почему-то не к Дону, Суэро, а к Николь. — Скажи своим друзьям, что по этой дороге ехать не следует. У Николь отнялся язык от страха. Капюшон медленно сполз на плечи, и путники увидели лицо старухи. Оно было чёрным, словно выточенным из малёного дерева. Только седые волосы горели в призрачном лунном свете, напоминая снег на горных вершинах. — Не едьте этой дорогой! — старуха наставительно подняла вверх корявый палец. — Но почему? — выдохнул Дон Кутерье. «Там вас ждут те, кого не ждёте вы», — загадочно произнесла старуха. «А что вы делаете ночью на этой дороге?» Как бы ещё не веря в реальность видения, спросил Дон Кутерье. «Я ждала вас. Идите за мной». Старуха развернулась и всё так же шарко двинулась вперёд, с трудом переступая через небольшие камни. Лошади словно ждали этого момента. Они без всякой команды двинулись вслед за старухой, не отставая от нее и не обгоняя. Дон Кутырье некоторое время шел рядом с повозкой, а потом на ходу вскочил на козлы. Когда старуха взабылась на вершину холма, то взором путников открылось селение, стоящее на краю ущелья. Туда тоже нельзя. Старуха повернулась к беглецам и, беззвучно шевеля губами, погрозила кому-то в предрассветные сумерки. — Следуйте за мной! Старуха, хоть казалась древней и немощной, двигалась довольно быстро. Куда-то исчезли ее шаркающие шаги, и Дон Кутырье мог поклясться, чтобы черным плащом скрывается молодая женщина. Наконец спутники оказались у края скалы — в которой, как гнездо ласточки, лепилась длиннобитная хижина с дырявой крышей. — Возьмите Донну Камилу, — тихо произнесла старуха, — и несите ее в дом. Но после всего случившегося Дон Суэро, Дон Кутарье, не говоря уже о Николь, почти не удивились тому, что старуха знала, как зовут знатную даму, спрятанную от ее глаз в повозке. Все казалось каким-то чудом, внезапно возникшим с предрассветным блеском солнца. Дон Кутырье и Дон Суэро, стараясь не потревожить больную, вынесли ее на руках из повозки и направились к дому. Правда, домом назвать его можно было с очень большой натяжкой. Скорее всего, это были развалины, кое-как приспособленные для незатейливого проживания. Сквозь дырявую крышу виднелись бледные утренние звезды. Но каково же было изумление гостей, когда старуха отдернула золотные в пятнах полотнище, разделявшие жилище пополам, и за ним открылся вход в пещеру. «Не зря мы вспоминали ночью колдунов» думал Дон Кутрие, но побоялся высказать сейчас такое предположение, слух. Ведь старух чего добру могла и обидеться. Колдуны не любят, когда их называют колдунами.